Глава 2. Идеальное время для одиночек. Движки. Начнем с хороших новостей. Вам больше не нужно изучать ассемблер, чтобы сделать игру. Более того, можно вообще не знать никаких языков программирования и не получать образование программиста. Я, например, так и не удосужился этого сделать. По образованию я психолог. Для разработки видеоигр в наши дни используются игровые движки, в коих развелось великое множество — но упоминания достойны единицы. Игровой движок представляет собой программное обеспечение, запуск которого откроет вам такие возможности, которые не снились ни автором Super Mario, ни автором Final Fantasy. Представляете, в наши дни с помощью абсолютно любого современного движка можно крутить спрайты. Разработчики игр на NES и Sega Mega Drive о таком и мечтать не могли. А знаете, в каких современных движках сохранилось ограничение на вывод всего лишь 64 цветов на экран? Ни в каких. Такого ограничения больше не существует. Вы способны использовать все цвета, которые могут отобразить современные мониторы, а также сопроводить все это дело любыми звуками, которые вам приглянутся. Достаточно просто закинуть WAV или MP3 файл в игру и не заморачиваться больше о пяти доступных каналах. Вам не нужно собирать спрайты из квадратика 8х8. Вы можете нарисовать спрайт абсолютно любого размера и в любом соотношении сторон. Перечисление таких возможностей в качестве удивительных может звучать саркастично и глумливо, но я отнюдь не ставлю перед собой цель высмеять инструменты прошлого. Я лишь хочу подчеркнуть, насколько доступней и проще стала разработка видеоигр. Final Fantasy была создана, как уже говорилось, усилиями четырех человек, три с половиной из которых занимались тем, что за вас сейчас делают движки и программы. Больше не нужно писать рендеры, больше не нужно пытаться уместить всю графику игры в смехотворные 8-кбит памяти. Шансов создать великолепное произведение у нас сейчас гораздо больше, чем было в своё время у Миамото и Сакагути. Пока эти ребята двигались на ржавых телегах, мы сейчас будем выбирать свой истребитель среди десятка игровых движков. Лучшего движка не существует. Каждый из них хорош по-своему. Потому сначала стоит хотя бы в общих чертах определиться с тем, что собой будет представлять ваш будущий проект. Будете ли вы использовать двухмерную или трёхмерную графику, Планируете ли вы делать шутер, платформер или визуальную новеллу? Говорят, что ответов на эти вопросы хватит, чтобы выбрать себе игровой движок. На самом деле их хватит, чтобы лишь присмотреться к движкам. А самый главный вопрос мы зададим себе, когда поймем, какие движки вообще существуют и чем они отличаются друг от друга. Первый актуальный движок, на который, возможно, упадет ваш взор, это Unity. С помощью этого инструмента были созданы такие игры, как Genshin Impact, Outlast и Cuphead. Он бесплатен для независимых разработчиков и, что важно, подходит для создания как двухмерных, так и трехмерных игр. Качество графики, которое вы получите, полностью зависит от вашего упорства. Unity ничем не уступает другим движкам по возможностям выдавать детализированное изображение. Но достоинство движка играет не такую важную роль, как ответ на вопрос, а может ли в нем сориентироваться разработчик, не обремененный лишними знаниями о программировании. Unity поддерживает c и знание C-Sharp огромный плюс, который ускорит обучение этому изумительному инструменту. По сравнению с Assembler, на котором создавались шедевры ушедших эпох, c является весьма высокоуровневым языком. Особенно с учетом того, что сам движок постоянно пытается угадать, что мы хотим написать, и пестрит красочными подчёркиваниями автоисправлениями и предложениями по правописанию. Тем не менее, в наши дни даже c кажется суровым инструментом высоколобых программистов — в то время как те, кто не разбирается в C могут глянуть в сторону визуального программирования. Рисунок третий вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Визуальное программирование представляет собой не тот изнурительный процесс, в ходе которого вы пишете сложный код, используя выражение по памяти, а потом ищете, где вы пропустили закрывающую скобку или очередную маленькую запятую. Визуальное программирование, несмотря на красивое и сложное название, является собой перетягивание окошек и натягивание стрелочек. Для освоения визуального программирования не нужны знания, которые придется получать несколько лет в университете. Чтобы совладать с этим макаронным монстром, достаточно научиться понимать логику движка. Используя свойственный движку метод мышления, вы будете объяснять ему, как должна работать ваша игра. Даже запоминать никаких выражений не придется. При создании события вы всегда будете видеть список возможных условий. Я не программист. C+, C Sharp и Python для меня являются трудноотличимыми друг от друга иероглифами. Тем не менее, моим основным заработком является разработка видеоигр, и три выпущенные игры сейчас полностью обеспечивают мое существование. Удалось мне это благодаря визуальному программированию, которое легко освоить, даже не обладая техническим складом ума. Мне часто приходится сталкиваться с критикой моего убеждения, что визуальное программирование — это легко и просто, а мои слова принижают таланты людей, которые создают игры, используя тот же инструмент, что использую я. Все, что я могу порекомендовать критикам, это почитать еще раз о том, в каких условиях и какими инструментами создавалась Final Fantasy, и тогда сразу станет понятно, чья работа представляла собой вечный поиск оригинальных решений, а чья больше напоминает прогулку по парку в теплый летний день. Не нужно выстраивать вокруг себя барьер из убеждений, что вы занимаетесь сложной и изматывающей работой. Напротив, Чем сильнее ваша работа будет ассоциироваться у вас с чем-то легким и приятным, тем больше вероятность, что утомляться вы будете меньше. Если вы научитесь получать от работы в движке удовольствие, возрастает тяга к тому, чтобы сесть наконец-то за рабочее место и начать делать игры. К психологическим барьерам мы еще и вернемся. Других же барьеров перед нами на самом деле не выстроено. Время снова поговорить про Юнити, который гордо выставлял грудь вперед, а сейчас делает огромный шаг назад. Хоть инструменты для визуального программирования на Unity и существуют, один из них называется Bolt, они не являют собой основной способ взаимодействия с движком и развиваются скорее параллельно ему. Помимо Bolt, есть еще множество других настроек на Unity, с которыми можно ознакомиться по ссылке на рисунке четвертом. Рисунок 4 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Каждый из них формирует внутри движка свою собственную среду для создания игр определенного плана. Платформеров, новелл, шутеров. Помимо удобного инструментария, эти настройки награждают разработчика неповоротливостью и неспособностью использовать функционал Unity на полную мощь, вынуждая творца все-таки прибегнуть к изучению хотя бы каких-то аспектов c в случае, когда его воображение выйдет за рамки, которые создают подобные надстройки. Вторым титаном среди игровых движков выступает Unreal Engine, блистающий своей технологичностью и всегда словно бы опережающий свое время. На нем были созданы Fortnite, PUBG и Hellblade. Распространяется этот мощный и серьезный движок бесплатно, но в случае, если ваши доходы превысят определенные значение команда Epic Games попросит вас оплатить роялти — процент со своего дохода. Этим определенным значением сейчас выступает миллион долларов, и я искренне буду рад за тех, кому придется платить роялти — Ведь это означает, что ваша игра стала чрезвычайно успешна. Я не побоюсь утверждать, что именно Unreal Engine стоит за популяризацией визуального программирования. Его система blueprint уже интегрирована в движок и доступна для понимания каждому, вне зависимости от навыков и склада ума. Epic Games щедро предоставляет своим пользователям доступ кучи исходников, которые можно использовать как обучающие материалы. Например, если вы собрались делать многопользовательскую игру, то исходник Лира для Unreal Engine 5 сможет стать неплохой основой для воплощения в жизнь такой, казалось бы, трудной задачи. Кругом витает убеждение, что использование любой технологии может стать ошибкой, если технология эта применена не в той отрасли. Так, например, создание двухмерной игры на Unreal Engine для многих не выглядит разумным решением. Этот могучий инструмент абсолютно не предназначен для работы с плоскими картинками. Вы же не будете использовать самолет для того, чтобы добраться в магазин через дорогу, верно? Ровно как и использовать велосипед для того, чтобы перебраться на другой континент, вроде бы неразумно. Но именно так для многих выглядит попытка создать нечто высокотехнологичное на движках RPG Maker, Construct, Game Maker, Godot или RenPy. Все они предназначены для работы только с 2D-графикой, а RenPy так и вовсе разработан только для создания визуальных новелл.